Отведенные на перерыв двадцать минут истекали. Лидия Михайловна скушала бутербродик и освежила на губах помаду жуткого морковного цвета. А монтёр попил водички и смотрел в окно с блаженной улыбкой, не издав ни звука. Ирина не выдержала. «Антон Николаевич, вам по ходу процесса все понятно?» Он кивнул. «Вы знаете, что можно задавать свидетелям вопросы, просить у меня любых разъяснений по делу?» Снова кивок. Вы должны быть внимательны, чтобы к концу процесса у вас сформировалось твердое внутреннее убеждение. Заседатель посмотрел на Ирину безмятежным взглядом и изрек: «Вселенная даст знак». Ирина похолодела. «Все ясно. За годы работы товарищ так сроднился с электричеством, что нашел розетку для прямой связи с космосом. Но что такого с другой стороны? Кому же в суде это заседать, как не представителю высших сил?» Они-то уж точно не ошибутся. Будь на дворе 15 век, все только порадовались бы, что в составе суда находится избранный. А сейчас, увы, скучные времена материализма. Так ладно, делать-то что? Коллектив Антона Николаевича понять можно. Решили хоть на пару недель сплавить безумца подальше от напряжения и других опасных условий труда. Проявили заботу о человеке. А ей как быть? Если через неделю товарищ загремит в специальное учреждение для избранников космоса, то не придется ли пересматривать все процессы с его участием? С другой стороны, она ведь не психиатр. Ее ли дело оценивать? Подумаешь, взгляд не нравится. А про вселенную товарищ пошутил. А вы шуток не понимаете, Ирина Андреевна. Так может, это вам лучше к доктору? Ведь отсутствие чувства юмора – один из первых симптомов душевной болезни. А может, вселенная реально дает знак? Оставляет для Макарова лазейку, сумасшедшего заседателя. Что ж, кто мы такие, чтобы противиться судьбе? Вернулись в зал. Бабкин сидел, откинувшись на спинку стула, как большой начальник, и брезгливо улыбался. На мундире виднелись белые точечки, то ли пепел, то ли перхоть, непонятно. Макаров сидел спокойно, слегка улыбаясь, будто не на скамье подсудимых, а в президиуме. Воскобойников по-прежнему занимал один целый ряд. Ирина надеялась, что после перерыва люди разойдутся, но нет, толпа ничуть не предела, видимо, всем хотелось насладиться зрелищем, как Макарова пакует воронок. Жена прокурора сидит еще спокойнее, чем утром. Поймав ее взгляд, Ирина не удержалась, кивнула. Зато адвокат никак не хотел встречаться с ней взглядом, смотрел куда угодно, только не на судей. Понятно, почему. В принципе, на ее столе уже должно лежать ходатайство о проверке показаний последнего свидетеля. Но что-то ничего нет. А сам Макаров? Нет. Разумеется, всем известно, что начальники – поголовные идиоты, и чем выше должность, тем тупее. Но даже конченый дурак, если он хоть день проработал юристом, не мог не заметить этого чудовищного ляпа. Или опять диалектика. Отрицание, отрицания. федор константинович увидел что ошибок и несостыковок столько что их замучишься опротестовывать, а значит все схвачено и дергаться бесполезно особенно раз такой опытный адвокат рискует своей репутацией не замечая очевидного значит он не зря это делает значит тут включились высшие силы причем не те с которыми ее заседатель антон николаевич имеет прямой контакт ирина вызвала несовершеннолетнюю свидетельницу Ксения Кругликова почему-то напомнила Ирине Таню из книги Каверина «Юность Тани». Симпатичная, но неброская девочка с ясным взглядом. Вместе с ней вошли мама, женщина красивая, но поникшая, очевидно махнувшая на себя рукой, как большинство одиноких матерей, и педагог, как выяснилось, сам директор школы, могучий дядя, похожий на блинного богатыря, забросившего ратные подвиги и раздобревшего в мирной жизни. Девочку подвели к свидетельскому месту, а мама с директором сели в первом ряду на соседней стуле с Воскобойниковым. Тот брезгливо отодвинулся. Ирина как можно мягче разъяснила девочке про ответственность за дачу ложных показаний и предложила рассказать все, что она помнит об аварии. Свидетельница молча теребила школьный фартук, глядя в пол. «Не волнуйтесь, Ксения, просто расскажите, что вы видели», — улыбнулась Ирина. Отметила короткий взгляд девочки на нее. Затем в сторону Макарова и снова в пол. «Ксения, мы ждем вашего ответа», — сказал Бабкин с участием, которое в его устах звучало просто омерзительно. Ирина улыбнулась. «Можете выпить воды?» Вдруг Лидия Михайловна ударила ладонью по столу. «Отвечай, когда спрашивают!» «Не орите его, не в школе», — хмыкнул Антон Николаевич. «Чем лучше наш юный товарищ соберется с духом, тем полнее ответит, верно?» Потрясённая его внезапным здравомыслием, Ирина кивнула и мягко сказала «Мы вас не торопим, Ксения». «А правда, можно водички?» — подала голос Ксения Кругликова. «Ну, конечно». Мама девочки налила воды из графины и подала ей. Ксения пила мелкими глотками. «Да хватит с ней цацкаться!» — прошепела Лидия Михайловна. Ирина не ответила, размышляя, что делать, если ребёнок так и не соберётся с духом. Без ее показаний дело вообще развалится, но не давить же не окрепшую психику. Все, я готова», — Ксюша отдала маме стакан, одернула фартук и посмотрела Ирине в глаза. «Хорошо, Ксения, говорите и помните, мы никуда не торопимся. Я быстро». В тот день я шла по тротуару и вдруг увидела, как машина «Победа» вылетела на встречную полосу. «Что?» — перебил Бабкин. «Вы ничего не путаете?» Девочка покачала головой. «Нет, ничего не путаю». «Вы, наверное, хотите сказать «Волга»?» «Нет». «Не задавайте наводящие вопросы», — опомнилась Ирина. «Продолжайте, свидетель». «Ну так и все. Я испугалась, что меня задавят, и отбежала подальше. «Одна?» «Нет, передо мной девочка шла, и я на всякий случай ее тоже прихватила. Но когда обернулась, уже все кончилось. Почти». Я отдала девочку маме, а сама пошла туда. Зачем? Ну, типа, клятва Гиппократа. «А вы, стала быть, врач?» — ухмыльнулся Бабкин. «Свидетельница хочет сказать, что человек с любым уровнем медицинской подготовки обязан прийти на помощь в экстремальной ситуации. Верно, Ксения?» — сказала Ирина на автомате. «Она понимала, что сейчас ввязывается в такое мутное дело... по сравнению с которым все ее предыдущие процессы — детские шалости. Воскобойников сидит, буравит ее взглядом, на щеках его вдруг вылез неровный старческий румянец. Он не простит, если она сейчас же не дезвоирует юную свидетельницу. Там был водитель один, он мне сказал, что тому, кто в победе, уже нельзя помочь, и я пошла ко второму. «Ксения, попейте еще воды и подумайте как следует». Бабкин растянул губы в улыбке, но Ирина заметила его сжатые кулаки с побелевшими костяшками. Какая именно машина оказалась на встречной полосе? Победа. Я знаю, потому что мне в детстве очень хотелось Олени, как на капоте, и я запомнила, как выглядит вся машина. То есть вы видели своими глазами, как машина марки Победа выехала на сторону встречного движения? Вы так внимательно наблюдали за дорогой? Ирина покосилась на Макарова. Он сидел так же спокойно, разве чуть подался корпусом вперед? «Не, ну я, конечно, не смотрела, я же не водитель». Ксюша почесала в голове, от отчего из гладкой прически выбилась прядь. «Но, знаете, уловила, что что-то не то, повернулась и увидела. А дальше на автомате». «И вы успели за такой короткий промежуток времени верно оценить дорожную обстановку?» Понять, кто виноват в аварии, сообразить, что надо не только бежать самой, но и спасти рядом идущую девочку. Бабкин картинно развел руками. «Разрешите спросить, Ксения, вы школьница или иностранный диверсант?» «Да на автомате все», — повторила свидетельница. «Может быть, вы просто не поняли, что произошло?» «Все я поняла. Виноват был водитель Победы, который умер. Сами подумайте». «Не смей нам хамить!» Взвелась Лидия Михайловна. «Навралась три короба, а теперь учить нас будет!» «А вы не кричите!» — привстал со своего места директор. «Пусть девочка говорит. Продолжай, Ксюша, не бойся!» «А я и не боюсь. Просто я шла по ходу движения с той стороны дороги, по которой ехала Волга. Если бы она выехала навстречу, то я бы просто внимания не обратила. И вообще, зачем мне бежать было бы тогда? Просто остановилась резко, да и все!» Если бы «Волга» была виновата, они бы на ту сторону дороги улетели. «А ведь и правда», — подумала Ирина. «Всякое, конечно, бывает. Момент сложения сил уникален и непредсказуем, но по логике-то. Какой-нибудь физик найдет тысячу научных объяснений, а мне троечницы. Точка зрения малолетнего свидетеля кажется ближе к истине». Заседательница резко вскочила. «То есть ты хочешь сказать, что ты видела, как было?» «А другие свидетели, взрослые, уважаемые люди, врут?» «Сядьте, Лидия Михайловна», — прошипела Ирина. «А я откуда знаю, что говорили другие свидетели?» Вполне разумно огрызнулась Ксения. Адвокат подсудимого молчал. Возможно, Ирине показалось, но смотрел он не на своего подзащитного, а на Воскобойникова. Тот сидел как статуя. Все-таки годы номенклатурной работы прививают человеку гигантскую выдержку. «Зато мы знаем, что вы говорили на предварительном следствии», — Бабкин эффектно раскрыл скоросшиватель. «Товарищ судья, я заявляю ходатайство огласить показания, данные свидетельницы на предварительном следствии, поскольку в них имеется существенное противоречие с тем, что она говорит в ходе заседания». Ирина сказала, что рассмотрит ходатайство после того, как закончит допрос, и еще раз объяснила девочке, что ответственность за дачу ложных показаний наступает с лет. а ей уже почти семнадцать. Если она сейчас говорит неправду, все понимают, что это не из злого умысла, от волнения и растерянности. Поэтому надо просто собраться, хорошенько подумать и сообщить суду только то, в чем она абсолютно уверена. Если не помнит точно, то так пусть и скажет. Никто не станет ее за это порицать. «Я точно помню», — буркнула Ксения, «на встречку вылетела победа и на очень даже большой скорости». «Однако на предварительном следствии ты сказала, что это была Волга». «Бабкин, я ваше ходатайство еще не удовлетворила», — прикрикнула Ирина. «Так, хватит юлить», — вступила Лидия Михайловна. «Кто тебя подучил врать? Говори!» Ирина обернулась к ней. «Прошу вас не давить на свидетельницу». «Ничего я не давлю, просто они такие, хорошего обращения не понимают. Ксения, тебя подсудимый подучил?» Он тебе что-то обещал. Признавайся лучше сейчас, иначе пойдешь в колонию за дачу ложных показаний. И не говори потом, что тебя не предупредили. Я говорю правду. Тогда получается, что ты врала о наследстве? Получается, фыркнула девочка. За это, значит, в колонию пойдешь. Все, Ксения, хватит цирк устраивать. Лидия Михайловна ударила ладонью по столу. Последний шанс тебе даем. «Детка, скажи, что я виноват!» — вдруг крикнул Макаров. «Скажи, не бойся! А вам, товарищи, то есть граждане, стыдно на ребенка наседать?» «Что вы хотите, девочка? Разве она разбирается в машинах? Просто перепутала от волнения, вот и всё!» «Подсудимый, помолчите, пожалуйста!» Ирина постучала кончиком ручки по столу. «Ксения, соберитесь, выпейте ещё воды!» Девочка взглянула из-под лоби. «Спасибо, не хочу!» «Вообще-то я в машинах разбираюсь очень даже хорошо и отлично видела, что победа виновата». «Значит, ты лгала на следствие?» снова взвелась Лидия Михайловна. «Граждане судьи, вы не видите, ребенок не в себе!» Макаров встал. «У нее, похожая высокая температура!» Ирина взглянула на него с благодарностью. «Отличный выход. Сейчас вызвать врача, потихоньку объяснить ситуацию. Он напишет какой-нибудь урви и все». Показания не учитываем и для девочки никаких последствий. Бабкин может хоть обписаться с жалоб и обвозбуждаться уголовных дел. Ни у кого рука на больного ребенка не поднимется. «Ксения, если ты плохо себя чувствуешь, скажи, и мы немедленно вызовем тебе врача». Вдруг встала мама девочки. «Нет, со здоровьем у Ксюши все в порядке. Это я виновата». «Мама!» – девочка резко побледнела. «Ксюша, помолчи». «Я хочу дать показания». Дело в том, что Ксюша рассказала следователю правду, что виновата была победа. Но следователь пришел ко мне и сказал, что нужно сделать виноватым другого водителя. Я знала, что дочка на это никогда не согласится, поэтому обманула ее. Сказала, что проверять за человеком в его присутствии невежливо, поэтому она подписала протокол, не читая. «Мама, не так было». «Помолчи». «Нет, я знала». В общем, это я обманом заставила свою дочь подписать те ложные показания. Ирина молча смотрела в зал. Она подозревала, что дело сфабриковано, но не думала, что это вскроется так просто, как перезревший нарыв. Всемогущий Воскобойников везде подмазал, всем что-то пообещал, в чем-то запугал и даже юношескую совесть заглушил. Но победить так и не смог. Как и совесть медика в той больнице, где Макарову спасли жизнь. Поэтому-то в деле и нет анализа его крови на алкоголь. Под давлением, которое может оказать чиновник ранга Воскобойникова, сделать вид, что потеряла анализ, вместо того, чтобы фальсифицировать, гигантский подвиг. И Ксюшу никто из нормальных людей не осудит, что она подписала ложные показания. И маму ее тоже нельзя порицать. Немножко пряника, немножко кнута, схема известная. Да что там? Сама Ирина сколько раз бывала на волоске от того, чтобы уступить и сдаться. Мать вытеснила девочку со свидетельского места, но та не отходила. Встали рядом, как солдаты. Пытать мамашу почему-то что? Простите, но мы рассматриваем здесь не все преступления мира, а одно конкретное дело. Его и будем придерживаться. Где написано, что свидетель обязан слово в слово повторить свои показания на предварительном следствии? Наоборот, Он должен не зачитывать по бумажке, а говорить то, что помнит, чтобы не лишать суд непосредственности восприятия. Пусть девочка говорит, что хочет. Мы комплексно оценим ее показания и определим, виновен Макаров или нет. А дальше пусть глава болит у других представителей закона. Кого они захотят привлечь, девочку или ее мамашу, это уже их проблемы. Ирина только спросила у матери, сопровождала ли таксюшу на первый допрос. Та ответила, что нет, дочка ходила одна. И Ирина удовлетворенно улыбнулась. Раз допрос проходил без родителей и без педагога, то, в принципе, Ксюша могла говорить на нем все, что хотела. Хоть что в аварии виновата летающая тарелка с инопланетянами. Еще раз уточнив, что девочка хорошо себя чувствует и врач не нужен, Ирина отпустила свидетельницу, отклонив ходатайство о заслушивании ее показаний с предварительного следствия. Адвокат подсудимого так и не задал ей ни одного вопроса. По закону, несовершеннолетние удаляются из зала суда сразу после допроса. Но Ирина рискнула оставить Ксению, маму и педагога, в поле своего зрения. Сейчас очень важно, чтобы они не контактировали с другими свидетелями. Макаров сидел спокойный, но слегка растерянный, как человек, перед которым лучик надежды сверкнул и сразу же погас. Правильно, потому что фантазия одного ребенка не перевесит свидетельств взрослых уважаемых людей. И зал это знает, поэтому люди не волнуются. Так легкий шепоток пронесся после откровения Ксении, и все. Даже Воскобойников пришло в себя. Красные пятна на щеках поблекли. Он снова выглядел, как свой парадный портрет. Действительно, что волноваться? Какой-то пиглице что-то там померещилось, господи! Да разве это повод для переживаний? Все схвачено, свидетель, обвинитель, даже адвокат подсудимого. С судьей не договаривались, но председатель суда обещал, что она не подведет. Такая принципиальная, что не станет поддаваться ложно-понятной цеховой солидарности. И вообще, у нее на Макарова давний и острый зуб. Вот кому реально не позавидуешь, так это матери Ксении Кругликовой. Она не просто предала веса словам дочери, но в сущности обвинила следователей в фальсификации доказательств. Такое ей с рук не сойдет, особенно если Макарова признают виновным.